Крис православный Но какие мысли? Антон устроился на переднем сиденье, снял папаху, скинул куртку-камуфляж, ободряюще подмигнул юным попутчиком с задних рядов и теперь с нетерпением ждал ответа Криса, полагаясь на его наблюдательность и интуицию. Не знаю, что я сказать, босс. Американец сохранял невозмутимость, но Антон, знавший его как облупленного, Улавливал в его словах смятение. Неспроста они нас тормознули. Рация в углу, карта на столе, клоун этот. Что-то они задумали, босс. Но что конкретно, Крис? Чего добивался этот клоун? Как думаешь, ведь ни слова по делу? Оба умолкли. Понимали, вынужденная остановка в лесу была не случайной. В ней явно был смысл. Но какой? Антону кратко посмотрел на друга. Гладко выбритые, чуть вытянутые, скуластое лицо американца и серые жесткие его глаза, глядевшие в упор из-под густых бровей и русого с проседью ежика прически, выражали смятение. Но адресованное и понятного оно было исключительно одному Антону. Ни Сенька, сражавшийся за рулем с разбитой дорогой, ни тем более молодые общинники пока ни о чем не догадывались. Крис умел держать лицо, Не зря его в подсолнухах за глаза иногда называли сфинксом. Антон любил и высоко ценил этого человека, воплощавшего в его понимании лучшие черты своего народа, верность слову и бульдожью деловую хватку. К православной общине Крис прибился в 2015 году, после долгих скитаний по горячим точкам планеты в амплуане званого посланца западной демократии. Воевал в Кувейте, Ираке, Афганистане. Затем ранения, демобилизация возвращение в Штаты, сотрясаемый уже к тому времени тектоника мирового кризиса. Впрочем, Крисом мало заботили подобные нюансы. Орден за мужество, развод, травка и притоны, где веном и платной любовью он глушил пробудившуюся на войне совесть, вот что составило суть содержания его послевоенной жизни. Были еще мучительные в короткие просветы ума поиски себя и смысла жизни, завершившиеся двумя неудачными попытками суумбийства и долгими бесплодными блужданиями в дебрях эзотерики. Был случайно встречный на пути монах-буддист, почти год проживший в его берлоге на окраине Сан-Франциско, платя за гостеприимство глубокомысленными байками об атмане и брахмане. В общем, рядовая судьба рядового американского хорошего парня эпохи постмодерна. В конце концов, милости Божьей, он набрел на книжку своего соотечественника, православного иеромонаха Серафима Роуза. Из любопытства, как и тот, заглянул в православный храм, постоял у иконы Божьей Матери, помолился и прямо там же в храме решил стать православным, как солдат, раз и навсегда. Никто уж толком не помнил, каким ветром американца занесло в Подсолнухи. Ходили слухи, что с группой соотечественников он приехал на экскурсию в Скобо-Печерский монастырь, неведомо почему отбился от группы, бродяжничал где-то в окрестностях Великих Лук, и в конце концов осел в центральной усадьбе. Старейшины приняли необычного паломника довольно прохладно. Инкубаторов, приютов для новичков, тогда еще не строили. Куда девать американца? Как с ним поступить, никто толком не знал. Не гнать же. Долго мучились, крутили так и эдак, спорили до хрипоты. Может ли иностранной подданной, да еще американской национальности, почти ни слова не знавший по-русски, вдруг стать членом русской православной общины? Потом запал как-то и сяк. Наговорились, будто дело сделали. Один из членов Совета весьма кстати напомнил коллегам, что во времена трагического рассеяния после 1917 года тысячи наших соотечественников, русских беженцев, нашли приют и в Америке, и в Европе, и в Азии. Этот аргумент решил все. Криса записали в общину. Приняли тоже по-русски, всем сердцем. Первоначальное недоверие быстро рассеялось. Молчун и добрая душа он вместе со всеми вкалывал в мастерских и на поле. А пришло время. Так же молчаливо взял в руки оружие и встал в строй. В лице Крисы, никогда не отличавшейся сентиментальностью, Антон неожиданно для себя самого обрел не только верного соратника, но и близкого друга, родственной души. Дело было не только в схожести их взглядов на жизнь и общности военных судеб, даже не в духовнике отца и досифея, исповедавшем и причащавшем обоих. Истоки их дружбы, вероятно, уходили много глубже, в ту сокровенную сферу неизъяснимого духовного родства, который управляется высшими силами и началами. Эти-то силы и начало, надо полагать, и побуждали их держаться ближе друг к другу в бесчисленных стычках с мародерами и бандитами, ставшими сутью естеством их совместного служения православной общине в тяжелейшие годы исхода.